«Молодец, Постышев!» Инструктор выпрямился и, отвернувшись от мишеней, посмотрел на Виктора. «Если так отстреляешься на соревнованиях, место тебе обеспечено. Только по движке будь повнимательнее. Левого заложника чуть не задел». «Учтем», – сказал Виктор, пытаясь убрать с лица довольную улыбку, что ему не очень-то удалось. Сегодня стрельба у него действительно шла, как по маслу. Пистолет будто сам прыгал в руку, а пули так свирепо дырявили середину мишени, что казалось, будто они живые, а этот черный силуэт их чем-то смертельно обидел. «Учтем, сенсей», – повторил Виктор. Инструктор усмехнулся. «Ну-ну, так что, может, еще серию?» «С удовольствием», – ответил Виктор и направился к огненному рубежу, на ходу выщелкнув магазин из рукоятки пистолета. Она торчала из открытой спортивной поясной кобуры. Но отстрелять эту серию ему так и не удалось. Он только что закончил снаряжать магазин, когда зазвонил телефон, стоявший на столике у входной двери. В 25 метрах от огневого рубежа инструктор чертыхнулся и рысцой побежал к аппарату. Вернулся он через 5 минут. «Вот так, Посташев. Придется нам закруглиться на сегодня. Тебя желает видеть дед». Виктор удивленно поднял брови. Чем мог скромный оперативный сотрудник заинтересовать самого начальника управления? Тем более, что до сих пор они встречались лично только три раза. Да и то, это еще как посмотреть. Если генерал Абзаров самолично инструктирует группу, в состав которой входит и капитан Постышев, то это как, можно считать личной встречей? До управления он добрался довольно быстро. На его счастье, когда он выскочил из дверей, прямо перед его носом, Сдавала назад Волжанка из их управления. Виктор махнул водителю. Тот затормозил. Глухо щелкнули фиксаторы. Виктор рванул дверцу и прыгнул на переднее сиденье. Водитель, знакомый с торлей из наружки, ткнул кнопку блокировки дверей и придавил акселератор. Под капотом вроде бы обычной баржи утробно взревела форсированная тайотовская восьмерка объемом за 4,5 литра. И Волжана, присев на задок, выпрыгнула из узкого внутреннего дворика, ввинтившись в узкую щель в потоке и заставив вальяжного господина в лаково блестевшем бумере заполошно вскинуться и отчаянно вдавить педаль тормоза. Когда он, чудом не получив задний бампер от глыбоподобного субурбана, сумел таки отчаянно матеря придурка на барже выровнять своего едва не пошедшего юзом бумера, Волжена уже проскочила пару кварталов и вылетела на Садовое. Виктор с удовольствием наблюдал, как расплескиваются в сторону высокомерные Лексусы и и Едва скромная серая Волжена, к немалому удивлению хозяев этих скорее даже не машин, а движущихся памятников людского тщеславия, почти упершись передним бампером в их задний, моргала проблесковыми маячками, из-за вроде бы такой обычной решетки радиатора. А если это не помогало, то водителю достаточно было лишь на полсекунды придавить кнопку включения сирены, и владельцы этих символов престижа тут же убеждались, что хваленная звукоизоляция Мерседесов вовсе не так уж и хороша. Однако во двор управления они въехали довольно степенно. Окна кабинета деда выходили на фасад, и при хорошей погоде, такой, как сейчас, Он частенько распахивал их настеж. В принципе, все это, расположение кабинета и уж тем более распахнутые окна, было грубейшим нарушением доброй дюжины секретных приказов и совершенно секретных инструкций. Но Постышев хотел бы посмотреть на человека, который заставил бы деда сделать хоть что-то против его воли. «Дед, это была такая глыба, стронуть которую с места было практически невозможно». Ходили слухи, что особая черная полоса у одного чрезвычайно могущественного олигарха, позиции которого еще недавно казались незыблемыми, как расположение земных полюсов, началась именно тогда, когда он вздумал подсадить в кресло деда своего человека. Олигарх чувствовал себя настолько уверенно, что даже пригласил деда к себе на дачу и предложил ему полюбовно уйти на пенсию» да еще снисходительно пообещал добавить на спокойную старость. Ему казалось, что все решено и разговор вести не о чем, но в следующие несколько месяцев внезапно выяснилось, что его влияние в верхах не так уж и прочно. Буквально через неделю после той памятной беседы в разных структурах и службах начали чрезвычайно настойчиво всплывать интересные фактики. В принципе, ничего нового, всем все известно. Но раньше эти фактики как-то предпочитали не замечать, а теперь вдруг на них начали обращать пристальное внимание. Число этих фактиков, и даже фактов, росло, обретая юридическую составляющую, и старые друзья олигарха начали вдруг забывать номер его мобильника, даты рождения его самого, его жены и детей. Раньше эти даты были впечатаны в их память лучше, чем свои собственные. И через какие-то полгода олигарх, счел за благо переместиться за границы страны. Недаром в управлении ходила поговорка «Министры приходят и уходят, а дед остается». Так вот, дед страшно не любил, когда кто-то из его подчиненных, как это говорится, выеживается. Как-то раз он поймал на подобном простреле по проспекту собственного водителя, после чего на парня два месяца страшно было смотреть. Старика лучше было не дразнить. Когда Виктор влетел в приемную, референт как раз раздраженно бросил трубку на рычаг и скривился, но, услышав хлопок закрывающейся двери, поднял глаза и с облегчением выдохнул. «Ну, наконец-то! Дед уже второй раз спрашивает про тебя!» Виктор никак не мог оправиться от удивления. «Просто интересно, с чего это деду так приспичило?» «А как он?» Референт пожал плечами. «Да вроде ничего». Вот только ты ему зачем-то сильно понадобился. Вот так, с бухты-барахты. Референт хмыкнул. В этой должности он пребывал всего полтора месяца и еще не успел приобрести того одновременно начальственного и угодливого опломба, который столь характерен для людей, долгое время подвязающихся на подобных должностях. Ты же знаешь, дед никогда ничего не делает с бухты-барахты. Просто он вскинул вверх руки. Неисповедимы пути господни. Что-то где-то сегодня созрело, и деду срочно понадобился капитан Посташев. Виктор хмыкнул, бросил взгляд на висевшее сбоку зеркало и, кивнув референту, взялся за ручку двери. Тот надавил клавишу и совершенно иным, каким-то бодро-молодцеватым голосом доложил «Товарищ генерал, Посташев прибыл!» Из динамика раздался рык деда «Пусть войдет!» И после паузы «Машину мне!» Через 5 минут. На физиономии референта нарисовалось недоумение. Похоже, столь нетерпеливо ожидаемый дедом постышев не так уж и нужен, однако его рука уже дисциплинированно потянулась к клавише селектора. Виктор ответил на его озадаченный взгляд столь же недоуменным пожатием плеч, дернув ручку, шагнул вперед и через мгновение уже вытянулся у начала широкой ковровой дорожки. Расстерянный вдоль длинного стола для совещаний, который торцом упирался в рабочий стол начальника управления. Самого деда видно, не было, почти, из-за стола торчала его спина. Товарищ генерал-лейтенант, капитан Постошев, по вашему приказанию, из-под стола раздался зычный голос деда: А у тебя 43-й? Виктор осек и растерянно сказал: Да, да! Дед распрямился. В руках у него были тяжелые болотные сапоги. Уху варить умеешь? Виктор, секунды две, онемев, смотрел на странную картину. Потом, очнувшись, четко доложил: Так точно? Ну вот и ладненько, подытожил дед. Держи, я за тобой сапоги таскать не собираюсь, молод еще. Часа через полтора Виктор сидел на корточках перед костром, над которым на толстой орешине. Висело эмалированное ведро с кипящим варевом. В ведре плавали здоровенные куски свежего осетра, привезенного одним из гостей деда. А всякая ершова пискаревая мелочь первого взвара была уже выужена из ведра и сейчас остывала в большой миске, пристроившейся на краю клеенки, которая была расстелена прямо на земле. Этот импровизированный стол был накрыт щедро, но просто. Огурцы, помидоры, болгарский перец, колбаска – Опять же, сальца, а куда без него, чесночок, лучок, несколько увесистых связок свежей таранки. полголовы сыра со слезой и два десятка вареных яиц. А в банальных авоськах, опущенных в озерную воду, доходили до нужной температуры дюжина бутылок Смирновской и пара бочонков седьмой Балтики. Виктор все еще был слегка не в себе, и эту отрыбь, навевало на него не столько стремительное развитие странных событий, сколько подбор гостей, съехавшихся на дачу деда. Из десятка мужчин, пожилых и не очень, сидевших сейчас с удочками на берегу озера, Виктор знал только пятерых. Но и этого было достаточно, чтобы составить себе представление, какого уровня эти гости. Двое были начальниками смежных управлений. Один – генерал налоговой полиции, Четвертый из знакомых лиц являлся директором русского бюро Интерпола, а последний занимал высокий пост заместителя председателя Госдумы. По всему выходило, что на даче у деда затевалось что-то чрезвычайно серьезное. И похоже, в этом серьезном некая важная роль отводилась ему, капитану Постышеву. От этого было немного муторно на душе. Он давно уже вышел из того возраста, когда прикосновение к тайнам пьянило и заставляло сильнее биться его сердце. Да и что это были за тайны? Тьфу! Мелочь! Но даже эта мелочь попортила ему немало крови, а теперь вот его ждало что-то настоящее, и на сердце было неспокойно, хотя в то же время он испытывал какое-то странное чувство возбужденности. Виктор приподнялся и, зачерпнув варево деревянной ложкой на длинной ручке, поднес к губам. Подул и осторожно отхлебнул. Подумал. Потом отхлебнул еще и почмокал. Похоже, все в норме. Разве что добавить пару горошин черного перчика. Ну как? Начальственный рык раздался сзади совершенно неожиданно. Виктор вздрогнул и чуть не выронил ложку. Только что дед, как и все, торчал с удочкой на бережке. И вот, пожалуйста, стоит за спиной и деловито заглядывает в ведро. постушев. С трудом преодолев смущение, уж очень непривычно было вот так запросто общаться с самим дедом, отрапортовал. Еще 10 минут и готово. «Вот и ладненько», – констатировал хозяин дачи, – «аккурат первая желудок взбодрит». И, взяв с клеенки тарелку из нержавейки, заколотил в нее алюминиевой ложкой, оглашая окрестности истошным звоном. «А ты, молодой, давай-ка быстренько доставай беленькую». Спустя два часа, когда Виктор полоскал в озере миски, уже отмытые фейри в тазу, сзади послышались тяжёлые шаги деда. Старый генерал остановился у него за спиной и некоторое время молча наблюдал, как капитан управляется с посудой. Потом уселся на колоду рядом с ним, извлёк из кармана трубку и начал не торопясь набивать её табаком. Виктор, заметив это, удивлённо хмыкнул про себя. В управлении считалось что дед не только не курит, но и вообще не выносит запах табака. И тут Виктора осенило. Похоже, он прошел смотрины. Ибо сегодняшняя уха явно устраивалась именно для того, чтобы дать возможность остальным дедовым сотрапезникам посмотреть на него. Все разговоры за столом велись исключительно об ухе, погоде, о видах на урожай помидоров и способах засолки сала и копчения рыбы, Чтобы все эти люди сорвались посередине рабочего дня только для того, чтобы пару-тройку часиков поболтать о таких вещах и отведать ушицы, сваренные малознакомым операм из дедово управления, такого Виктор просто не мог себе представить, хотя его нельзя было назвать человеком без воображения. Ко всему прочему, по некоторым нюансам разговора Посташев понял, что о нем самом все остальные присутствующие осведомлены как минимум в объеме его личного дела, а кое-кто и гораздо более детально. Это означало, что референт прав, и дед уже давно подбирал человека для какого-то крайне деликатного дела. И по пока еще не ясным причинам, его выбор пал именно на Виктора. Впрочем, после сегодняшней ухи можно было сказать с уверенностью, что это деликатное дело – «Касается отнюдь не только одного деда». «Ну что, Витя, все еще ломаешь голову?» «Чего это дед решил тебе подкинуть?» Постушев ополоснул две последние миски, кинул их в стопку и, выпрямившись, повернулся к старому генералу. «Да не то чтобы очень!» Дед вскинул свои седые кустистые брови. «Это почему?» Капитан обезоруживающе улыбнулся. «Так ведь все равно скоро расскажете?» Дед хмыкнул. «Вот стервец. Вот за это я тебя и выбрал, Витенька. Ты умеешь быть таким обаятельным наглецом, что на тебя невозможно обижаться». Вот уж, что верно, то верно. На свете было очень мало людей, которые держали зло на Постышева. Даже с подружками он ухитрялся расставаться легко и без обид. Поэтому у него по Москве было почти полсотни квартир, где ему всегда готов и стол, и дом... Ну, почти всегда. Тут Виктор бросил взгляд на деда и мгновенно посерьезнел. «То, что я тебе поручу, не будет проходить ни по каким учетам. Более того, никаких докладов обо всем, что тебе удастся раскопать. Никому. Даже мне. Только после того, как все, что ты накопаешь, оформится в более-менее внятные выводы, только тогда я жду от тебя доклада. А до тех пор...» «Ты обычный сотрудник, более того. Пару месяцев ты походишь у меня в любимчиках, а потом я спущу на тебя всех собак, отстраню отдел и...» «Ты уйдешь в глубокий запой, после чего тебя отправят в санаторий, подлечить нервишки, и вот тогда ты развернешься как следует». Дед замолчал, Виктор молча смотрел на него, ожидая продолжения. «Дело вот в чем. Не так давно, чуть больше трех лет назад...» У нас появилась одна интересная контора. Так называемый фонд Рюрика. Дед хмыкнул. Сказочники, мать их. Он сунул мундштук в рот, затянулся и продолжил. Так вот, контора это очень интересная. Учредителем этого фонда выступает одна организация, зарегистрированная в кантоне Цюрих. Судя по тем учредительным документам, до которых нам удалось добраться, Ей около 200 лет, и ее название в переводе с немецкого звучит так – «Общество содействия возрождению династии». Судя по документам, основная задача этой организации – возвращение на русский престол прямых наследников царя Ивана Грозного. Причем, если судить по имеющейся у нас информации, организационно это общество оформилось много раньше, около 400 лет назад. Дед замолчал, уставившись на Посташева веселыми глазами. Секунды две они словно бободались взглядами, ехидный у деда и изумленный у Виктора. Потом старый генерал не выдержал и рассмеялся. «Ладно, нечего на меня пялиться, как на старого маразматика». Капитан смутился. «Да нет, я ничего». «А вот и я ничего». Дед крякнул. «Сказать по правде, если бы не кое-какие интересные факты», я бы тоже принял этих людей за очередное сборище тихих, безобидных шизофреников. Но, как выяснилось, все не так просто. Иначе нам пришлось бы признать, что на свете существует общество тихих шизофреников, которые для удовлетворения своей шизофрении располагают ежегодным бюджетом не менее чем 300 миллионов долларов. Причем, заметь, это по самым скромным оценкам. На лице Виктора было написано такое изумление, что дед хохотнул. «Ладно, закрой рот, кишки простудишь». Он снова затянулся, выпустил вполне профессиональное колечко дыма и уже серьезно продолжил. Так вот, эти люди утверждают, что более 400 лет назад родоначальниками этого общества действительно удалось спасти, а потом укрыть от преследования со стороны Василия Шуйского, сына Ивана Грозного, Дмитрия, да-да, того, под которого потом косили лже-Дмитрий. И на протяжении всех этих 400 лет они занимались тем, что сохраняли по элику, возможно, чистую династическую линию Рюриковичей и готовили их возвращение на российский престол. Дед опять помолчал, ожидая, пока Виктор немного придет в себя. Уж больно ошеломляющие новости он услышал. Причем, если бы Бостышев вычитал что-нибудь такое в любой, даже самой серьезной, газете, или, скажем, услышал бы по телевизору, он бы прекрасно знал, как поступить с подобной информацией. Но то, кто и как сообщил ему все это, заставило относиться к этому бреду совершенно иначе. Между тем, дед заговорил снова. Но, если не считать этого бредового обоснования, Во всем остальном фонд ведет себя вполне адекватно. Настолько, что я даже начал задумываться над тем, где они набрали таких блестящих администраторов. За эти три года они потратили в России почти миллиард долларов. И ни одна копейка не пропала даром. И если они учредили рюриковские стипендии, то все 40 миллионов долларов выданы на руки до последнего цента. И если они занимаются реконструкцией памятников, то дело поставлено так, что ни один музейный завхоз, ни один подрядчик не смогли украсть у них ни рубля. Помнишь скандал со строительной компанией Global GlobalStroyTrust? Ну, об этом ещё МК писала пару месяцев назад. Виктор вспомнил. Так вот, все их неприятности начались, когда эти ребята решили, что у таких милых людей не убудет, если они слегка округлят свой собственный капиталец. Дед покачал головой. Я к ним давно уже приглядывался, но вот этот эпизод меня просто потряс. Ребята из Global обстряпали все очень профессионально, но менты вскрыли эту фирму, как ты сегодня в банку со шпротами. Всего через два дня у них уже были на руках не только все необходимые заключения экспертов, но и все номера счетов в офшорных зонах, все даты и суммы переводов, все схемы вывода средств и так далее». Конечно, эта фирма не «Газпром» и не «Медиамост», но даже нашей конторе, чтобы раскопать на них эту информацию, понадобилось бы не менее трех месяцев, а тут три дня. Дед задумчиво пососал свою трубку, а у Виктора в который раз за сегодняшний день ёкнуло сердце. «Значит», — начал он, но дед прервал его мощным вздохом. «А вот что это значит?» Тебе как раз и предстоит выяснить и, ради Бога, не делай поспешных выводов.